Глава 22. Надежное Надёжное место. «Глеб, что ты зад задумал?» — дрожащим голосом прошептала я, наблюдая за его взглядом, направленным на припаркованную на улицу полицейскую машину, внутри которой сидело двое мужчин. Вот стоило минут 15 двигаться от здания к зданию в поисках непонятно чего, чтобы теперь из-за угла наблюдать за полицией, мало нам рыщущих по городу агентов трибунала, Давайте еще человеческих стражей порядка на уши поднимем». Сжимая и разжимая замерзшие кулаки, я размышляла над тем, чтобы пустить их вход, отделаться от психа и вернуться домой, к родителям, к постельке, к мыслям о сегодняшнем перелете. Елагин, не дав мне окончательно погрузиться в грезы, схватил за руку и прижал к себе, согревая исходящим от его тела жаром. «Видишь, тех двоих в машине». Я затихла, присматриваясь. «Вижу. Сейчас я разыграю небольшое представление, чтобы они вышли из тачки. Ты держишься рядом, но молчишь. А по моей команде начинаешь со всей силы лупить вон того, что сидит справа. У него рожа безобидная. Все поняла? Напасть на полицейского? Ты в своем уме? Меня же арестуют!» — опешила я, уставившись в его невозмутимое лицо. «Зачем тебе вообще их машина?» — Ее быстро найдут. Ни за что. — Придется, цветочек. От этого зависят наши жизни. — Доверься мне. Ты каждый раз повторяешь эту фразу, и каждый раз мы влипаем в какие-то нелепые и опасные ситуации, — проворчала я, послушно следуя за своим мучителем. Приблизившись к машине, Глеб оставил меня стоять рядом с капотом, а сам обошел ее по кругу и пару раз пнул по колесам. Обомлевшие от такой наглости полицейские вышли не сразу. Открыв рты, они несколько минут наблюдали за действиями придурка, прежде чем отложить стаканы с кофе и пончики и распахнуть с двух сторон двери. «Эй, ты! А ну, валять отсюда!» «Если проблем не желаешь», — рявкнул тот из них, что был ниже ростом. «Ребят, а дайте тачку погонять. Первый раз в вашем городе жену прокатить хочу с ветерком». «Ты что, совсем больной? Тебе же сказали, вали, пока мы добрые!» Губы и Лагина растянулись в зловещие улыбки, от которой на расстоянии веяло неприятностями. Причем для меня в том числе. Оставив в покое колеса машины, он подошел к тому из мужчин, что был выше напарника на полголовы, а самого Глеба на целую голову, и коснулся его руки. «Вам что, жалко?» шептал он и невинно похлопал глазками. А когда полицейский расслабился, опять пнул по ближайшему колесу. Вздрогнули все. Я прижала ладони к сердцу, а полицейские, набросившись на Элагина, заломили ему руки, нацепили наручники и уложили лицом на капот. С разбитой нижней губы капала кровь, а этот чокнутый продолжал улыбаться, глядя мне в глаза. Я отказывалась верить в происходящее. Почему он не воспользуется своей темной силой? Почему не спеленает их каким-нибудь слабеньким заклятием? Почему терпит боль? И при этом ржет, как тронувшийся умом маньяк. Да прыгался, щенок. Проведешь ночь в камере. Может, поостынешь. Глаза как у обдолбанного. Наркота? Спасибо, ребятки. Я бы сейчас не отказался. Сплюнул на землю кровью Глеб. Лех. Проверь его карманы, сдается мне, он на чем-то крепком сидит. Напарник Леха вытащил из заднего кармана джинсов Елагина портмоне с кучей карт и принялся их внимательно изучать. Поддельные удостоверения на разные имена, поддельные кредитки. «Эй, больной, у тебя есть хоть что-то настоящее?» «Ага, сиськи моей жены», — кивнул Елагин в мою сторону. «Заявление застало меня врасплох и привело в ярость!» с сопутствующими искрами из глаз и сжатыми до да впившихся в ладони ногтей кулаками. Идиот! Прошипела я и тут же скрестила руки на груди, закрывая обзор уставившимся на нее полицейским. Девушка, шли бы вы, пока и вас за компанию не прихватили! бросил мне напарник Лехи, запихивая глеба на заднее сиденье. Услышав его слова, Елагин дернулся и прохрипел. Принцесса, пора, как договаривались! Я не сразу поняла, о чем речь, а потом в голове всплыла табличка с неоновой надписью «Лупи Высокого». И, судя по веселой усмешке на лице Глеба, спонсором данного баннера были его колдовские силы. Чтоб его. Была бы я умнее, последовала бы совету полицейского и ушла. Но, похоже, сумасшествие заразно. И у меня тоже поехала крыша. Иначе как объяснить мои следующие действия? Развернулась к тому на кого указал Глеб, подошла ближе и ткнула пальчиком в грудь. «Никуда я без мужа не пойду!» И со всей силы стукнула ногой по ботинку. Дура набитая совсем забыла, что босая. И от боли чуть ёжика не родила. Мужчина, выпучив глаза, долго смотрел, как я прыгаю на одной ноге, матеря на чем свет стоит Елагина. И все его грёбаные идеи, из-за которых моя жизнь полетела в тартарары. Идиот! Дебил, придурок! Ребят, не обращайте внимания, так-то она милейшее создание. За меня переживает просто, ворвался в мой помутневший разум голос Глеба. Переживает, говоришь, процедил тот самый высокий полицейский, на которого я попыталась напасть. Ну так мы облегчим вам жизнь и посадим в одну камеру. Да, Кир! Его напарник кивнул, схватил меня за руку и толкнул на заднее сиденье, рядом с Хелагиным который, повернувшись спиной, нащупал закованной в наручнике рукой мое колено и не сильно его сжал. Я хотела вырваться из его хватки, но вдруг почувствовала, как боль в ноге сходит на нет, а вместе с ней бешеная злость. Потянувшись к его лицу, я прошлась пальцами по его нижней губе, убирая капли крови. «Ну, отделали тебя, будь здоров. Сейчас еще в камеру посадят. Стоило оно того». «Между прочим, своей цели я достиг». Усмешка на его лице сменилась теплой, касающейся даже его колдовских зеленых глаз улыбкой. «Это какой же? Теперь мы в безопасности, и трибуналу до нас не добраться. По крайней мере, и сегодня». Похвалился ненормальный клоун. «Эй, цветочек, что за удивленный взгляд, словно тебе телекс-канала «Культура» напорно переключили? Трибунал нас с лупами ищет. «Нам надо было схорониться на ночь». «Так ты не собирался воровать полицейскую тачку?» «Нет, конечно. Я хотел, чтобы нас забрали в участок и посадили за решетку. Кто в здравом уме будет искать черного ведьмака в человеческой тюрьме?» И хотелось бы сказать, что спятил, но, если бы честной, логика в его словах присутствовала. А потому я положила голову на плечо Глеба и всю поездку до участка клевала носом.